Суздальская земля. Первое. Заселение края. Две колонизации, обе путем мирного проникновения в финские болота. А. Древнейшая, из Новгорода, с характером чисто народным, города Ростов, Белозеро, Суздаль. Б. Позднейшая с юга княжеская, начиная с Владимира Мономаха. Даже раньше Ярослав Мудрый основал город Ярославль на Волге. Всего более обязана Юрию Долгорукому и Андрею Боголюбскому. Последний говорил «Я всю Суздальскую Русь городами и селами великими населил и многолюдную учинил». Городам переславль Москва, Юрьев-Польский, Дмитров, Стародуб, Галич, Звенигород, Тверь, Городец, Кострома и другие. Первая колонизация. Переселенцы занимали ничью землю, устраивались самостоятельно, как могли и хотели, становились хозяевами на новых местах, ни от кого независимыми. Принеся из Новгорода вечевые порядки, они придерживались их и здесь. Таковы старые или старшие города. Вторая колонизация. Хозяином здесь был князь. Земля была его собственностью. Переселенцы селились на его землях. С первых же шагов они становятся в подчиненное к нему положение. Условия для развития вечевых порядков здесь отсутствовали, Таковы новые или младшие города-пригороды. Второе. Какие признаки того, что край заселился выходцами с юга? Переселенцы принесли с собой названия покинутых ими местностей и закрепили их за новыми поселениями. Многие города и речки носят те же наименования, что и на юге. Переяславль-Залесский, тоже и в Рязанской области Переяславль-Рязанский, Стародуб, Галич, Звенигород, Выжгород, Почайно, лыбить Трубеж, Ирпень и другие. Третье. Отличие новых порядков от порядков Южной Руси. Княжеская власть сложилась здесь на иных началах, чем на юге. Там первые князья явились пришельцами, они застали общественный порядок уже сложившимся и готовым, земледельцы смерды на собственной земле, городское население, крупные землевладельцы и купечества, с развитой вечевой жизнью, и им оставалось лишь доделывать его, устанавливать Подробности. Здесь князья сами строили и создавали. Здесь они являлись творческой силой. В Суздальской земле первый князь обыкновенно находил в своем владении не готовое общество, которым предстояло ему править, а пустыню, которая только что начинала заселяться, в которой все надо было завести и устроить, чтобы создать в ней Общество. Край оживал на глазах своего князя, глухие дебри расчищались, пришлые люди селились на новях, заводили новые поселки и промыслы, новые доходы приливали в княжескую казну. Всем этим руководил князь. Все это он считал делом рук своих, своим личным созданием. Ключевский. Таковы были Андрей Боголюбский, брат его Всеволод третий Выросшие на севере, они воспитали в себе понятия и привычки иные, чем те, что сложились на юге. Это были люди земли... Не утопий, с практическим трезвым взглядом на жизнь, без увлечений фантазий. Андрей Боголюбский сознательно, без сожаления, променял беспокойный златоглавый Киев на скромный Владимир, затерянный среди финских лесов и болот. Здесь он был полным собственником и хозяином, с положением гораздо более прочным и устойчивым, чем то, какое мог дать ему Киев. Так сложился новый тип хозяина и водчинника. Четвертое. Тип хозяина-водчинника. Тип этот лишён той прелести, того блеска и благородства, которыми отличался характер южных князей, героев, предводителей дружин, которые не собирали себе ни золота, ни серебра, но все раздавали дружине и своей отвагой, беспокойной деятельностью расплодили русскую землю, наметив границы ее европейской государственной области, неутомимо пробегая ее пустын пространство, строя города, прокладывая пути через леса и болота, населяя степи, собирая разбросанное и разъединенное население. Работа благотворная, благодетельная, но этим она и завершилась. У прочности и крепости всему этому они дать не могли по своему характеру для этого необходим был хозяйственный характер северных князей собственников южные князья до конца удержали прежний характер и южная русь веками бедствий должна была поплатиться за это и спаслась единственно с помощью северной руси собранной и сплоченной Умным хозяйством князей своих. Соловьев.